База УАСС, 35 минут десятого. «Ну что там?» Диего Вирт бросил взгляд на часы и почти подбежал к цепочке видеомов селектора. «У нас все в порядке», — сухо ответил старший диспетчер. «Очевидно, что-то случилось на самой СПАС». В зал, широко шагая, вошел напарник Шелгунова по смене, Стахов. За ним весь обслуживающий СПАС-7 персонал. «Есть связь!» — радостно воскликнул помощник Диего. Видеоум оперативной связи раскрылся и показал помещение командного пункта станции. Шелгунов сидел в кресле со свежей царапиной на щеке, но казался невозмутимым. «Извини, Диего», — сказал он. «Как говорится, пришла беда, отворяй ворота». «Мне не на чему идти со станции. Модуль... модуль поврежден. А в скафандре я все равно не успею выбраться с оси луча». Даже в этот жестокий миг Шелгунов не мог заставить себя взвалить бремя вины на совершенную кем-то другим ошибку, включенной на модули системы безопасности, на этого неизвестного ему человека. «Саша!» — ахнул Стахов бледнее. «Корабль патруля мне!» — бросил Диего через плечо, направляясь к двери. «Без экипажа!» «Не успеешь!» — пробормотал помощник, но Диего уже не было в зале. Прошуршали по коридору шаги, вздохнул шлюз. Потом колебание прошло по цилиндрическому телу базы. Диего вирт стартовал. Спас семь. 9 часов сорок минут. Шелгунов пристально смотрел на экран локатора, испускавший белое призрачное сияние. «Осталось восемь минут», — сказал появившийся в видеоме Дживаир. Шелгунов оторвался от созерцания бездны, криво усмехнулся и принялся за проверку правильности подключения систем. Дживаир пожевал губами, радуясь самообладанию Шелгунова и одновременно чувствуя горечь от сознания собственного бессилия. К «Спас-7» стартовал еще один патрульный модуль — Грехова, но он уже явно не успевал. Оставалось уповать на оперативность и реакцию Диего. В данной ситуации не помог бы даже Господь Бог, если бы он существовал. «Если все сойдет благополучно», — подумал руководитель ОСС. — Сниму с должности. Начальник отдела, рискует как неопытный стажёр Впрочем, на его месте я поступил бы точно так же. Джаваир старался не думать, что произойдет, если Диего Вирт не успеет прийти на помощь. Поэтому он принялся убеждать Шелгунова отвернуть станцию с пути луча. Шелгунов покачал головой, Поколебался, потом выключил связь, зарастил скафандр и стал ждать, когда откроется аварийный люк, и в зал ввалится Диего Вирт, свирепый, как джин вырвавшийся из бутылки.